17. Январь 9. Дух видит, слышит и чует ночью из своей оболочки. Не может знать и прямо, то есть непосредственно. Если физический аппарат, скажем, слуховой, плох, слышит плохо, зрительный плох, видит плохо. Ибо оболочками ограничено поле действия, поле восприятия. И тогда действие Духа можно перенести в астральный проводник и пользоваться астральными чувствами, как пользуется ими медиум. Но все это не ценно, это ненадежно, ибо астральные чувства — явления невысокого порядка. В теле ментальном может действовать Дух уже совершенно свободно, но выше всего действия Духа и восприятие Духа в огненном теле через открытые центры. Находясь даже в физической оболочке, открытые центры этому возможность дают. Но самое ценное – это действовать в духе помимо низших трех оболочек. Духом воспринимать, духом устремляться, духом видеть и слышать, дух, направляя к желаемому объекту познавания, будет лучшим решением жизни. Сердце будет тогда универсальным аппаратом духа обладающим всеми способностями, столь несовершенно выраженными в низших оболочках. Сердце является носителем духа. В нем сосредоточено все. Надо учиться действовать сердцем.